Помогите части осознать ваше присутствие. Если, поблагодарив часть, вы не ощущаете никакого отклика, проверьте, осведомлена ли она о вас. Вы говорили с ней все это время, думая, что вы отлично общаетесь. Как она может не осознавать ваше присутствие? Это может показаться удивительным, но иногда часть не знает, что вы рядом. Иногда она погружена в прошлое и не замечает, как вы с ней говорите в настоящем. Возможно, ее взгляд на ситуацию отличается от вашего. Она может не осознавать, что вы взрослый и у вас есть я, и видеть лишь опасность. Например, защитник может подумать. «Я вижу, как ко мне приближается кто-то, напоминающий мне отца, когда он в гневе. Я должен остановить его, пока он не причинил вреда, ведь мне никто не поможет». Иногда защитники даже ничего не знают об опекаемых ими изгнанниках они лишь ощущают опасность или боль и знают, что этого надо избегать. Причина их ограниченного кругозора в том, что многие части однобоки и не так многомерны, как настоящий человек. У них узкое понимание как внешней ситуации, с которой они сталкиваются, так и вашей внутренней системы. Их ответ на раздражитель зачастую стереотипен, и они не особенно изысканные или умны. Конечно, не все части таковы. Кто-то может быть довольно разумным и утонченным, но большинство довольно близоруки Взаимодействуя с ними методом ВСС, мы помогаем им расширить кругозор и повысить осознанность Это само по себе полезно Даже если часть отвечает на ваши вопросы и дает вам сведения о себе, она может не вполне осознавать, что вы, как я, отдельная личность И разговор может оказаться довольно односторонним Ваша задача — превратить его в полноценные отношения. Для начала лучше всего выяснить, знает ли часть о вашем присутствии или нет. Попросите ее обратить внимание на то, что вы рядом. В зависимости от того, какие каналы для взаимодействия с частью вы используете, вы можете это сделать следующими способами. Первое. Если вы видите образ части, отметьте, смотрит ли она на вас и реагирует ли на ваше присутствие. Если нет, то попросите ее на вас посмотреть. Второе. Если вы ощущаете часть через эмоции или физические ощущения, то поменяйтесь местами и на некоторое время идентифицируйте себя с ней. До этого момента вы учились идентифицировать себя с «я», поскольку это и есть ваша естественная идентичность, но теперь вы делаете выбор — осознанно идентифицироваться с частью и стать ею. Почувствуйте часть эмоционально или телесно и намеренно погрузитесь в это чувство. Если вы ощущаете часть как чувство грусти в области живота, погрузитесь в эту грусть. Из этого состояния попробуйте ощутить присутствие «я». Третье. Если вы общаетесь с частью посредством внутреннего диалога, спросите, знает ли она о вашем присутствии. Если часть скажет, что нет, попросите ее обратить на вас внимание. Когда вы попросите часть осознать вас, это начало важнейшего внутреннего изменения, поскольку до этого момента у вас не было настоящих отношений. Теперь вы действительно их заводите. Многие части не привыкли к этому. Все это время они жили, не зная, что существует «я». Поначалу они не знают, что с ним делать. «Я» их смущает. А если вы устанавливаете отношения с частью в первый раз, это может сбить с толку не только часть, но и вас самих. Вначале может быть неясно, как осознавать обе стороны взаимоотношений. Не спешите, прочувствуйте это. Как только ваш внутренний мир перестроится так, чтобы ваши части знали о вашем присутствии, вы, скорее всего, ощутите спокойствие, чувство внутренней гармонии и благополучия. Ваши части больше не будут чувствовать себя одинокими. Они осознают, что имеют доступ к чему-то большему и доброжелательному. К примеру, у Джанет была субличность «маленькая девочка», которая чувствовала, что родители ее не замечали и не ценили в детстве. Эта часть была поглощена стремлением получить от них одобрение и делала все, что в ее силах, чтобы им понравиться. Когда Джанет из состояния «я» сказала, что понимает чувства девочки, та ничего не ответила. Когда Джанет обратила на это внимание, она увидела, что маленькая девочка смотрит в сторону, на родителей, а не на нее. Маленькая девочка верила, что она все еще в детстве, где ей необходима похвала родителей. Джанет попросила маленькую девочку обратить внимание на то, что она в состоянии «я» находится рядом. Вначале маленькая девочка не знала, что делать. Она так долго была сосредоточена на прошлом и на своих родителях, что даже не знала, как общаться с кем-то еще. Но так как Джанет продолжала навязчиво напоминать о своем присутствии, маленькая девочка это уловила. Она повернула голову и посмотрела на Джанет, осознавая, что кто-то ею интересуется. Внезапно она поняла, что не одна. Джанет сказала, что действительно понимает, какую боль причиняют невнимание и пренебрежение родителей, и маленькая девочка приняла поддержку и понимание Джанет. Она оживилась и почувствовала, что с ней все в порядке. Джанет удалось установить с ней контакт, и это привело к значительному изменению ее внутреннего ощущения близости. Как только часть осознает ваше присутствие, повторите одну из фраз понимания или одобрения еще раз и посмотрите на реакцию части. Возможно, теперь вы почувствуете ясный и сильный отклик, так как часть ощутит вашу признательность и примет ее. Упражнение. Развитие доверительных отношений с защитником.